Он кого-то звал, но я не расслышала, кого. Глава 21. Новый год Крылов встретил у командира дивизии. Пили шампанское. Полковник Елизаров играл на разбитом пианино старые вальсы Молодая полька принесла дымящееся блюдо и что-то с короговоркой сказала, очень вежливое и не совсем понятное. Слышалось только «пш-пш-пш-пш». чтобы хороший год был», — сказал генерал. Крылов чокнулся с ним. «Как говорится, хорошенького понемножку. Одним словом желаю и вам, и себе, чтобы следующий Новый год мы встретили рось. Генерал засмеялся. «Ручаюсь». Скоро начнется. И вскоре действительно началось. Хотя Дмитрий Алексеевич был на фронте с самого начала войны. Такого он еще не видел. Война, которая три года назад казалась ему разрозненной, состоящей из тысячи больших или маленьких эпизодов, едва связанных между собой хрупкими проводами, Теперь напоминала огромный завод. Крылов посмеивался. Прежде говорили «точно, точно», а ничего точного не было. Сейчас словечко выходит из моды, но уж такая точность, что даже жеребчики обалдели. Один обер вчера вздыхал «Мы до войны гордились, что поезда у нас ходят по минутной стрелке, а теперь так ходят ваши танки». Артиллерии было столько, что Крылов ворчал, как перепонки не лопаются, и били артиллеристы не наугад, а действительно, точно, как будто всю жизнь изучали эти доты. «Еще не начали стрелять, а уже пристрелялись», — говорил себе Крылов. Потом неслись в ночь танки со слепящими фарами, Забирались в глубокие тылы врага, били по штабам, по складам, по эшелонам, по офицерскому клубу, где ветераны Нарвика играли в карты, а молокососы танцевали с любвеобильными женами и вдовами, по редакциям газет, где еще час назад редактор писал передовицу о гибели Лондона, снесенного с лица земли орудием возмездия и о величии фюрера, по домам... Откуда выбегали подполковники и обершарфюреры в полосатых пижамах, не понимая, кто может стрелять в ста километрах от передовой? Нечто невообразимое представляли собой дороги с тележками, раздавленными танками, с комодами, креслами, бальными платьями, птичьими клетками, с толпами обезумевших немок в штанах, с недоинными бешеными коровами, сброшенными таксами, которые на коротеньких лапках пытались уйти от человеческого безумия, с метелью, пух из распоротых перин. Метель эта не утихала в бледный солнечный день зимы, похожий на засидевшуюся осень или на неудачный черновик весны. Вначале Крылов видел разбитые, пустые города. Все население убежало на запад. Он заходил в брошенные дома. Кисточка с мылом, не успел побриться. Накрытый стол и миска, не успели поужинать. А в ратуши, на столе бургомистра, бумаги не успел подписать. Дмитрий Алексеевич внимательно разглядывал все мелочи чужой ему жизни. Удобно устроились, ничего не скажешь. Хорошие ванны, на кухне порядок. Крестьянский дом. От такой кровати и я не откажусь. Но какое духовное убожество. Книжный шкаф. Переплеты красота. А раскроешь книгу, и хочется вымыть руки. Такая пакость. Расовая гигиена, геополитика, Майнкамф детективный роман. На стене обязательно портрет главного психа. Сладенькие аллиографии, копилочки, вазочки, кошечки, пупсики. Сентенции в рифму. Соблюдай порядок, и сон будет сладок. Кто аккуратен, тот и приятен. Кто любит Бога, у того денег много. На столе Дмитрий Алексеевич заметил пепельницу в виде унитаза с надписью «Только для пепла». Он рассверепел, разбил пепельницу. Ему казалось, что его обидели. Вот откуда они пришли, эти жеребчики. Гаготал, клал фенинги в копилку, любовался пупсиками, острил. Пепельница одна, чего стоит. Поэтизировал. Сон будет сладок, это после Гейна. А потом полез за чужой нефтью. Кстати, прихвачу супруги шубенку, загадил весь мир, плевал с высоты Эйфелевой башни, испражнялся на Акрополе, хотел приобщить нас к своей культуре, десять повесит, а одиннадцатый будет ему лизать сапоги. Потом Крылов увидел города, где было много жителей, Они робко выглядывали из окон, неуверенно выползали из подворотен, приниженно кланялись, чистили дороги, вытаскивали застрявшие машины, с скороговоркой повторяли мы ни при чем, это эсэсовцы, а мы маленькие люди. Возле советской комендатуры толпились немцы, читали что-то. Крылов спросил коменданта, что они читают? Приказ. Мы вчера, как пришли, расклеили. А что в приказе?» Капитан смутился. «Да я его не читал. Пришли вечером, устал, и я приказал расклеить и завалился». А немцы уже знали на зубок все параграфы. Что можно, чего нельзя. Крылов пытался заговаривать с жителями, но они отвечали и так угодливо, что он краснел и махал рукой. «Хватит!» Он ждал прежде, сам того не сознавая, что найдет в Германии ключ к трагедии, разгадку о свенцам и Майданака, а видел он только чистенькие занавесочки, пришибленных перепуганных обывателей, разваленный мусор, пух, мутное утро после дебоша с блевотиной и побитой посудой. В одном городе к нему обратился заведующий больницей. «Разрешите представиться, господин майор, доктор Эппен. Прошу вашего содействия. У больных нет хлеба. Я не нацист, я врач, и я всегда осуждал крайности». Крылов раздобыл хлеба для больных. Доктор Эппен сказал «Спасибо. Наука стоит над политическими раздорами. Мы тут ни при чем». «Знаете, это я уж тысячу раз слышал». Можете вы со мной по-человечески говорить или нет? Я вас не арестую, это не мое дело, понятно? Вот вы говорите, что наука стоит над политикой, очень благородно. А вот ваши немецкие врачи разводили на евреях тифозных вшей, это, как понять, тоже над политикой. Я об этом ничего не слышал, господин майор, но традиции нашей науки, традиции... Я на прошлой войне тоже врачом был, прямо из университета. Помню, как после войны прочитал я одну книгу профессора Юргенса, прислали из Берлина. Он рассказывал, что проверял на русских военнопленных действительно ли единственный проводник сопника. Во-первых, неуч, я еще студентом был. Когда французский эпидемиолог Николь опубликовал данные, он производил опыты над морскими свинками. А во-вторых, скотина предвосхитил ваших гестаповцев. Вот вы, врач, как вы относитесь к таким ученым? Я, право, не знаю, что вам ответить. Я не эпидемиолог, а рядовой терапевт. Я только восхищаюсь вашей эрудицией. Если все русские врачи таковы, ваша наука далеко шагнет». Я от вас не комплиментов жду, бросьте вилять. Я вас спрашиваю, как вы относитесь к тому, что берут человека все равно, кто он, еврей или русский, пленный или негр, и мучают его, как морскую свинку?